смотрит. Отправлено 9 ноября по адресу Москва, Старый Арбат 4. Евгению Малакану. Дорогой Евгений, знали бы вы, как я обрадовалась вашему письму. Господи, конечно, глупость, но я даже расстроилась. Несколько минут тискала конверт в руках, оттягивая момент вскрытия. У меня есть такой специальный ножичек для вскрытия конвертов. Вернее, это не ножичек, а пилочка для ногтей из маникюрного набора, который мне подарили на давний день рождения. Пилка уже стёрлась и не шлифует ногти, так что по сути дела, говоря, она уже превратилась в тупой ножичек, приспособленный именно для открывания конвертов. У этой пилочки столь красивая ручка, что глядя на неё, я вспоминаю человека, который подарил мне этот маникюрный набор. Причувствовав ваш вопрос, отвечаю, что да, это мужчина. Если быть более точной, это был мужчина, но его более нет на этом свете. Знаете, всё же это удивительная вещь ассоциативное мышление. Началась ножечка для вскрытия конвертов, а вспомнила мертвица. Этим ножечком я распечатываю письма, адресованные только мне лично, но никогда официальную корреспонденцию, счета за квартиру, электричество и рекламную продукцию и так далее. Так что, получив ваше послание, я в первую очередь извлекла из шкафчика кожаный футляр, расстегнула на нём молнию и достала свой любимый ножик. Евгений, хочу сказать без особого преувеличения, что стиль вашего описания не так плох, как я представляла ранее. В вашем письме порой встречаются обороты, которые, если пока и не ласкают взгляда, но тем не менее приятны языку. Сейчас уже редко говорят "праздные прохожие", а словосочетание "отмываться от фиолета" и вовсе меня порадовало. Совершенно не обязательно начинать со слов "уважаемое" и тому подобных. В этой канцелярской сухости совершенно нет привлекательности, куда более впечатляют нестандартные начала, к которым я надеюсь, вы придёте в самостоятельном поиске литературного труженика и исследователя. Может быть, вам в этом помогут классики. Читайте их. Купайтесь в роскошных словесах гениальных выдумщиков и фантазёров. Заимствуйте идеи смело. Стремитесь выразить их в своих словах, присущих только вам, но никому другому. Радость моя безмерная. Мой ангел. Здравствуй, жонка моя ненаглядная. Какая же безмерная прелесть в этих словах. Странная вещь, Почему-то после того, как я процитировала начало Пушкинских писем, мне вспомнился вопрос, который я забыла вам задать в прошлый раз. Какой системой коляской вы пользуетесь? Конечно, это странный перескок, но ассоциативный ряд иной раз не поддаётся анализу на первый взгляд. Вероятнее всего, у Пушкина существует персонаж, который парализован и пользуется коляской. Вот он и всплыл в моём подсознании нежданно. Хотя какие коляски во времена Пушкина? Глупость какая-то. Может быть, кресла на колёсиках и существовали, но не коляски. Конструкции же типа вашей мне ни разу не встречались. С одной стороны, замечательная штука не применять мыскульных усилий, а нажав кнопочку, катиться себе по асфальтовой дорожке и потягивать из пластмассового стаканчика Пепси-колу. Прогулки становятся продолжительными и приносят удовольствие. Но возможно, аккумулятор, приводящий коляску в движение, потребляет большое количество энергии, что весьма отражается на счёте за коммунальные услуги. С другой стороны, есть преимущество и в обычном кресле каталки, приводимом в движение собственными руками. Мышцы постоянно тренируются, а организм находится в хорошем тонусе. Но вслякотную погоду ладони всегда грязны. К тому же, они всегда в мозолях, а для женщины, согласитесь, окаменелость на руках не самое лучшее украшение. И потом Порт. Сообщите мне, пожалуйста, название вашей коляски. Получила вчера письмо от Аси. Вы должны её помнить. Это вялая особа, 50 лет невероятных пельменных размеров, которая отдыхала в нашем санатории. Вы сейчас удивитесь, она до сих пор там. Уже третий срок вышел, как я съела свой последний завтрак с чудесной рисовой кашей и мягкой булочкой, слегка подрумяненной в духовке. А у вас так и вовсе четвёртый. А наша маленькая Ася всё ещё посещает массажные кабинеты, разминая тесто своих тел, надеясь превратить его из дрожжевого в песочное. Она описывает лишь один случай, прошедший с ней в санатории. В строках её письма нет напряжения. Слова сочетания вялы, впрочем, как и сама Ася. А потому я коротко перескажу суть.